Глава восемнадцатая. Виктория. Боже мой, не верится, что мой первый рейс наконец-то завершился. Не думала я, что он окажется таким насыщенным на события. Иной раз я ловила себя на мысли, что вот-вот и я умру от страха. Но сейчас... Когда все позади, я ощущаю лишь приятную усталость и желание провалиться в глубокий сон на пару часиков. Жаль, что только на пару, конечно, но... Булатов пригласил меня в ресторан сегодня вечером. Я хотела отказаться, правда хотела. Всё мое подсознание кричало мне «не надо!», но почему-то... Я поддалась на дикий магнетизм Игоря Викторовича и согласилась. Не знаю, что на меня нашло. Я ведь никогда не нарушала принцип «на работе только работа». А тут и первый пилот, который вдобавок еще и один из владельцев авиакомпании. И ресторан. Вот я дурочка. Зачем? Садясь в подъехавшее такси, я не прекращаю думать о предстоящем вечере. Так странно. Почему-то, находясь рядом с Булатовым, я начинаю так сильно смущаться и волноваться, не знаю от чего Сначала он показался мне таким грубым и жестким, но потом он стал как будто бы раскрываться с другой стороны. Он оказался благородным, сильным, смелым. «Так!» встряхиваю головой в попытке отогнать образ Булатова, стоящий у меня перед глазами. Почему, почему ты не выходишь из моей головы? Девушка, вы чего такая задумчивая сидите? Внезапно спрашивает меня пожилой водитель, отрывая взгляд от дороги и смотря прямо на меня через зеркало дальнего вида. Неловко ежусь на своем месте. Неужели мои эмоции чувствуются даже на расстоянии? Вот же, блин. «Да вот», — отвечаю я, немного подумав. «Не знаю, столько всего произошло за последний день, вряд ли вы захотите выслушивать это все». Испытываю небольшой стыд, хотя чего стыдиться? Как минимум то, что я приняла роды у женщины в полевых условиях, уже ого-го!» «Какой повод для гордости?» Водитель усмехается и почёсывает густую бороду на подбородке. «Таксисты, они иной раз как психологи. Рассказывай, милая, что у тебя произошло?» Улыбаясь, произносит водитель и жмет на педаль газа. «Я выслушаю с большим интересом». «Ого!» Ну, в общем, я выдыхаю и начинаю свой рассказ, который выходит довольно долгим. Практически двадцать минут я говорила и говорила, почти без паузы передышек. Все как на духу выложила. — Вот это да, дочка! — восхищенно говорит мужчина. — Ну и приключения у тебя, конечно. А чего это ты из медицины-то ушла? У меня такое чувство сложилось, что ты врачевание до сих пор не отпустила. Сердце болезненно ёкает. Наверное, только что этот мужчина озвучил то, в чем я боялась признаться сама себе. Ведь врач однажды, врач навсегда. И медицину из человека никак не вытеснить. Не знаю. Неловко поправляю прядь волос, выбившуюся из хвостика на голове. А почему вы так решили? Да ты, когда рассказывала про то, как малышу помогла на свет появиться, у тебя голос совсем другой был: такой воодушевленный и радостный, не такой, когда ты про полет рассказывала. Нервно закусываю губу. А ведь он прав. Только. Я ведь действительно пыталась вернуться, стучалась во все больницы, но мой бывший заведующий закрутил гайки так, что я теперь в черном листе всех больниц. Это очень и очень горько. Я правда не знаю, что мне делать. Может быть, Булатов поможет мне? Он ведь что-то такое говорил. Но что он сможет сделать? «Приехали, дочка». Таксист нажимает на тормоза, останавливаясь перед нужным мне подъездом. «Спасибо вам большое!» — улыбаюсь я. «И за то, что выслушали тоже!» «Да не за что тут благодарить!» — отвечает мне мужчина. «Удачи тебе! Пусть у тебя все получится!» «И вам тоже удачи!» Я захлопываю за собой дверь и, в предвкушении горячей ванны с пеной, лечу к себе домой. Булатов. Поглядываю на часы. Задерживается. На десять минут уже. Ну, ничего, она же женщина. Пусть собирается, сколько ей нужно. Тем более она наверняка волнуется. Пусть. А я пока поищу в интернете информацию о этом ее бывшем заведующем. От воспоминаний о том, что Вика мне рассказывала, во мне растет злость. Ну нет, такую сволочь надо наказать. И Вика... Надо ей в медицину возвращаться. Я же видел, что полеты не то, о чем она мечтает. Так, нашел. Сидит сейчас в управлении здравоохранением области. Ну, ничего. У меня есть хорошие друзья в министерстве. Они ему такую проверку устроят, что мама, не горюй. О, краем глаза вижу, как открывается дверь подъезда, и оттуда выходит Арестова. Вот же, черт, как хороша. Обычное обтягивающее черное платье в пол смотрится на ней лучше, чем на любой модели. И эта открытая спина... Твою мать, Булатов, держи себя в руках и не пялься так. Хотя пялиться хочется, просто не отрываясь. Выхожу из автомобиля и иду к переднему сиденью, чтобы помочь девушке сесть. Лишь бы она не увидела, что мне в брюках стало до ужаса тесно. Игорь Викторович... Девушка смущенно опускает глаза и покрывается легким румянцем. Я немного задержалась, простите. Привет, Виктория. Я открываю перед ней дверь и протягиваю руку. Можно просто, Игорь, мы не на работе. Хорошо, чуть заикаясь, отвечает она. «Чёрт, она даже волнуется, мило, не поплыть бы прямо здесь. Доехали быстро, за полчаса. За время поездки немного поговорили о жизни, о погоде и прочей незамысловатой ерунде. Некий смолток, который, как мне показалось, расположил нас к более интересным беседам. И, кажется, Вика практически перестала меня стесняться, что не может не радовать. «Приехали» произношу я и, выходя из машины, отдаю ключи сотруднику ресторана, который паркует машины клиентов. Арестова восхищенно оглядывается: как красиво! В ее глазах читается искреннее восхищение. А я в этот момент чувствую себя так, как будто я сделал что-то из ряда вон выдающейся. Идем. подаю вики руку и та, Немного подумав, кладет свою ладонь поверх моей. Сделав заказ, мы начинаем обсуждать ресторан. Я приятно удивлен, что Виктория разбирается в кухне. Она с легкостью рассказывает мне о том или ином блюде. Только вот в один момент ее глаза округляются от страха. «Игорь, я... кажется, мне пора». Девушка уже поднимается с места, но я ее останавливаю. «Что случилось?» Я всматриваюсь в ее лицо, на котором читается неподдельный страх. «Там...» Она шепчет себе под нос. «Там только что зашел...» «Кто?» «Мой бывший заведующий».